Светлой памяти Григория Соломоновича Померанца. Я познакомился с ним в малом зале Центрального дома литераторов, куда меня перевел мой приятель послушать стихи Зинаиды Миркиной. И с тех пор уже почти 10 лет ее книги и книги ее мужа Григория Померанца стали моими настольными книгами. И вот, как-то за год до его кончины, когда он подписывал мне свою книгу, я его спросил, — Григорий Соломонович, о чем вы сейчас увлекаетесь? — Да, знаешь, Гелий, надо закончить одну рукопись, а потом много чего хочется. Но больше всего я сейчас люблю сидеть на природе и ни о чем не думая видеть и осязать этот дивный мир Творца. Эти слова 90-летнего старца о том, что ему много хочется, запали мне в душу. И я написал небольшой текст. и назвал его «Если соединить».